Глава 15. И куда только наш мир катится? возмущенно спросил рагон у окружающих его людей. Даже мертвяки норовят обмануть. Скоро вообще верить никому нельзя будет. Думаете, врет? спросил я у архимага. Меня, в отличие от него, слова нежити напрягли. Наверняка врет, отмахнулся рагон. Всех бы перебить не смогли. Так что часть войск точно бы ушла. Да и нас бы предупредили. Да и вообще как бы этот урод так быстро досюда смог бы дойти. Или ему об этом его зверюшки сообщили. Врет сволочь, а еще пожилой человек. Может и вру, проскрипел мертвяк, а может и нет. После этих слов он как будто закаркал. Видно, это он так смех изображал. Нежить, она же безэмоциональная, так что могут только имитировать разные чувства и поведение. Кстати, голос у этого мертвяка был каким-то сухим, как будто он очень давно не разговаривал. Хотя, может, оно так и было? Ладно, махнул рукой Рагон. Что, замерли? Эту тварь добить? Да пойдем в лагерь, скоро светать будет. А я вообще не выспался. Воин одним ударом снес голову нежити, которая снова попыталась нанести магический удар. Рагон с невозмутимым видом стал обшаривать труп. Нашел сумку и тут же полез в нее. Там были какие-то пузырьки, которые его вообще не заинтересовали. Только вот кроме пузырьков с жидкостью имелась и книга, которую он тут же открыл и углубился в чтение, постаравшись повернуться так, чтобы свет костров падал на страницы. Некромант хотел было почитать тоже, только Рагон захлопнул книгу перед его носом. «Что там?» — спросил Раст у Рагона. «Ничего интересного. Так, ерунда всякая. Мусор!» — заявил Архимак, и книгу почему-то не выбросил, а убрал к себе в сумку. — Дай посмотреть, — потребовал некромант. — Не дам, — отмахнулся Рагон. — Мой трофей. В конце концов, это пушкари моего бывшего ученика этих тварей убили. А значит, и все вещи с этих трупов мои. Забыл, что ли, что я наемниками всегда командую? Понахватался вот у них всякого. Стараюсь даже мелочь к рукам прибрать. А потом продать. Эту книгу не продашь. Но вот в нужнике она может пригодиться. Вообще-то это мой трофей, господин Рагон. Возмутился я такой наглостью Архимага. «Мои люди убили. Мой трофей!» «Стэн», — доверительно сказал наставник, — «тебе пока эта книга ни к чему, но обещаю, что после изучения я тебе ее отдам». «Ага, значит, там какие-то заклинания. Не зря так Раст засуетился. Тоже все прекрасно понял. Это Раносу они ни к чему. Он маг огня, а вот некроманту...» «Опять же, помню я, как Рагон собирал вот такие же книги с трупов убитых мертвых некромантов. Похоже, что у всех местных такие есть, у тех, которые более сильные. Вообще-то в бою трофеи делят между всеми. Сделал еще одну попытку некромант. Так и есть», — закивал Рагон. «Можешь балахон с этого мертвяка снять. Зашьешь его и продашь. И вообще, хватит возмущаться. Не к лицу это такому уважаемому человеку. «Все, хватит болтать. Возвращаемся в лагерь. Вон воины до сих пор стоят, готовые отражать нападение. А нам сегодня еще весь день идти нужно. Кому-нибудь объяснять нужно, что спокойный поход с этого момента заканчивается. Утром мне удалось узнать, сколько человек погибло ночью. 70 воинов. 70 и еще около сотни раненых. Скорее всего, эти раненые тоже скоро погибнут. Больно они быстро слабеть начали». Хотел было я им попробовать помочь, но передумал. Сил на всех не хватит, а значит просто продлю им мучение. Опять же, из моих дружинников никто не пострадал. Жестоко, конечно, но я не собирался всем помогать. У меня на это просто сил не хватит. К тому же есть и другие маги жизни, которые как раз обязаны за ранеными присматривать. Вот они и пусть помогают, а мне нужно силы беречь. Неизвестно, что будет через пару часов. Может, снова нападут и придется применять магию. Утро началось с громогласных воплей рагона. Оказалось, что раненых в ночном бою гораздо больше, чем в начале было. Просто часть солдат получили небольшие царапины, на которые они вообще не обратили внимания. А сейчас спохватились, когда у них начало все страшно болеть и чернеть, вроде пустяковая рана. Причем это все произошло буквально за три часа. Простую царапину можно было смазать мазью, и при должном везении она бы не стала гнить. Но сказалась неопытность воинов. «Я не хочу подвергать опасности еще больше солдат», — объяснял Рагон дворянам, чьи воины пострадали ночью. «Господин Архимаг», — убеждал его один из дворян, чьи люди пострадали, — «давайте просто выделим небольшую охрану. Тот же за день можно до крепости добраться. самое большее за полтора дня. Она же совсем недалеко». «Может, получится многим жизни спасти!» «Да как вы понять, не можете!» Повысил голос наставник. «Архимага я с вами отправить не могу. Они нам и так нужны, а простые солдаты просто не дойдут. Если тут появился один отряд нежити, велика вероятность, что имеются и другие, которые только и ждут, когда кто-то отстанет. Господин граф, увидел меня дворянин, который спорил с Рагоном. Не сочтите это оскорблением!» Но, может, вы со своими гархами обоз сопроводите? Все же это довольно-таки сильные хищники. К тому же вы сам, Архимаг, ты совсем что ли идиот? Даже удивился Рагон от такого предложения. Эти существа единственные, кто может нас предупредить об опасности. А ты предлагаешь взять и отправить их в крепость, сопровождать караван. Да, хватает у нас в войске придурков. «Одни не понимают, как тут царапины опасны, несмотря на то, что всех еще в крепости лечили. Второй хочет наше преимущество в крепость отправить. Чувствую, весело мне будет. Впрочем, как и всегда. Господин Архимаг, у нас больше трех сотен раненых людей. Больше половины можно спасти, если не мешкать. Я готов выделить на это дело своих людей». «Думаю, что у них есть возможность проскочить мертвые земли и благополучно добраться до крепости», продолжал уговаривать аристократ. «Вы же понимаете, что до того момента, когда мы поставим крепость, и маги установят там артефакт, никто из этих бедолаг не доживет». «Не доживут», — даже не стал спорить Рагон. «Они все умрут. А когда они перестанут дышать, им отрубят головы и сожгут, чтобы не поднялись, как нежить». Только вот если они отправятся и попадутся нежити, а я в этом уверен, потому что за нами явно наблюдают, так вот, тогда они не просто умрут, но и пополнят ряды наших врагов. Да еще и всех солдат, которые будут в охранении, тоже перебьют. Мы тут никого не видели, всего один отряд попался. К тому же сейчас дорога не завалена, так что может и удастся проскочить. Хорошо, сдался Рагон. «Можете собрать караван и отправить раненых в крепость». «Благодарю», — кивнул дворянин и умчался. «Видно приказы отдавать». Раненые в сопровождении полусотни охраны уехали минут через двадцать. Да и наша армия тоже выдвинулась. Примерно пара часов ничего не происходило. Вокруг тишина и спокойствие. А потом началось. Мы двигались по полям. Тут была дорога. По ней двигались повозки. А вот остальное войско сбилось в кучу, чтобы была возможность отбить возможное нападение. Тут со стороны чернеющего леса выскочила пара сотен разных тварей и со всех ног рванула к нам. Сразу же возникла суета, но нужно отдать солдатам должное. Изготовились к отражению атаки довольно-таки быстро, только вот нежить атаковать не стала, а также шустро развернулась и умчалась в лес. Мы немного постояли и пошли дальше. Только вот то и дело, приходилось останавливаться, потому что твари двигались рядом с войском и постоянно нас тревожили. Из пушек выстрелить успели только один раз. Да и то я своим посоветовал зарядить и выстрелить картечью, когда к нам снова побегут. Развернуть орудие дело минуты, так что должны были успеть. И ведь успели. Только нашим солдатам, которые прикрывали пушки, пришлось прыснуть в стороны, чтобы самим под картечь не попасть. После выстрела, наверное, с десяток тварей остались лежать на земле, а остальные шустро удрали в лес и сейчас старались далеко от деревьев не отбегать. Хотя мы тоже особо не расслаблялись, мало ли чего. Кстати, я заметил, что количество монстров постепенно растет. Значит, рядом имеются и мертвые некроманты, так называемые погонщики. Они бы уже давно напали, только вот местность слишком открытая, так что не рисковали. Да и залпы мушкетов тоже произвели нужный эффект. Несколько тварей окончательно убили. Так что, видно, ночи ждут, когда на нас можно будет навалиться всеми силами. Некромант, который ехал в нашем войске, сообщил радостную новость, что далеко не все мертвяки хорошо видят ночью. Скорее, наоборот, хуже, чем люди. Конечно, есть и такие, для которых ночная охота предпочтительней, но таких единицы. Меня постоянно удивляло, почему твари ночью нападают. Думал, что из-за того, что они хорошо видят, мертвяки же. Видно, фильмов в свое время пересмотрел. Как оказалось, что только ради того, чтобы застать солдат спящими и посеять панику. В общем, крутились рядом монстры, но нападать не спешили. Меня сначала Рагон отправил с гархами ближе к лесу. Мол, в случае чего, чтобы они задержали противника. Но когда поголовье врагов увеличилось отозвал обратно. Изредка издали слышалась стрельба орудий. Значит, с армией, которая двигалась по соседству, все в порядке. За день на нас мертвяки не напали ни разу. Ну а встала армия немного раньше. Благо, что сегодня мы, несмотря на снующих рядом тварей, прошли положенное расстояние. Если честно, то мы уже пару раз вставали раньше времени. Видно, линию держали или еще что-то. Не знаю, для чего так делали. Как по мне, лучше пройти весь маршрут побыстрее, поставить крепость и там отсиживаться, а не так идти. Твари так и не ушли. Мало того, они снова начали выскакивать. Видно, старались нас побольше испугать, чтобы ночью не спали. В общем-то, план был неплох. Измотать солдат, выждать, когда мы с ног начнем валиться от усталости, а когда будет удобный момент, устроить засаду. Причем это понимали и мы, поэтому пришлось идти к наставнику, и предложить ему свой небольшой план, чтобы нежити жизнь немного испортить. Пушки были все заряжены, причем большинство было повернуто к лесу. Вот когда стемнело, и оттуда снова начали появляться монстры, по этому лесу открыли шквальный огонь картечью. Сделали всего три залпа. Но монстров выкосили немало. Первый залп, пожалуй, собрал самый большой урожай. Видно, некроманты решили нас попугать, поэтому из лесу выскочили сразу около тысячи тварей. Нужно ли говорить, что простых мертвяков среди них не было? Конечно, части удалось сбежать, но если они ночью попытаются на нас напасть, то нам будет гораздо легче. Конечно, ночью мало кто спал. Все же опасались нападения, а его все не было. Впрочем, как и на следующий день. Так что вскоре мы достигли нужной точки, в которой требовалось ставить крепость. Тут нас ждал неожиданный подарок. В нескольких сотнях от того места, где мы остановились, был замок. Старый, но еще довольно-таки крепкий. Даже ров имелся, только без воды. Так что Рагон тут же поменял планы и решил устанавливать артефакт там. Конечно, перед этим замок пришлось освобождать. Как оказалось, тут тоже имелись твари, которые еще три десятка наших солдат убили, пока мы их оттуда выкуривали. Жертв было бы больше, если бы часть построек не проверили Майгархи. Все же их застать врасплох гораздо тяжелее. На карте, которая была у Рагона, этот замок не был обозначен. Видно, считали, что он разрушен. А нет. Мастера, которые пришли вместе с нами, осмотрели стены и сообщили, что стены хорошие. Так что ничего страшного не случится, если тут артефакт установим. Так и сделали. Мы первую часть плана выполнили. Надеюсь, и другие армии с этим справились. К сожалению, неизвестно было, где сейчас находится армия мертвых, ведь они где-то собрались, а значит, кому-то с ними точно пришлось столкнуться. К сожалению, замок был небольшим и не мог вместить нашу армию, так что часть солдат пришлось оставить снаружи. С другой стороны, на стенах установили орудия, так что они могли запросто прикрыть солдат, если вдруг случится нападение. Да и деревьев вокруг не было Так что противника удастся заметить еще на подходе Маги жизни справились с поставленной задачей быстро А потом повалились с ног от усталости Весь свой резерв израсходовали Хотя теперь нам нужно просто держать укрепление Всего пару суток Пока артефакт не начнет действовать в полную силу Когда же и на других участках они будут установлены То можно будет считать, что задача минимума выполнена Часть земель у нежити отбили. Сеть крепостей с артефактами отрежут пройденное мертвое пятно от центра, так что земля, оставшаяся позади нас, будет очищена. Интересно было наблюдать за тем, как работает артефакт. Какое-то облегчение от того, что мертвое пятно отступает от крепости, люди почувствовали сразу. Беспокойство и опасность начали уходить. Вот видеть, как происходит сам процесс, могли только одаренные. Такое ощущение, что как будто какая-то невидимая стена медленно отталкивает черные жгуты от себя. К утру под куполом, который уже распространился на несколько сотен метров вокруг крепости, начали зарождаться магические жгуты разных цветов. Наши маги жизни впервые за 10 дней смогли выдохнуть, потому что страх из их глаз пропал. Даже Ленси с Жулией есть нормально стали. До этого они как воробушки были, причем и ели столько да и дрожали, как перепуганные зайцы. Как в крепости, так и за ее стенами люди стали себя чувствовать увереннее. Даже снова кто-то шутил, смеялись, как будто мы были не в мертвых землях, а в империи, далеко от этого опасного места. И чего этот идиот-некромант не провел свой ритуал на границе с водагами, чтобы и им жизнь медом не казалась? Теперь части наших солдат предстояло остаться в крепости, а остальным — Если у других армий все сложилось так же удачно, возможно, придется идти дальше или возвращаться обратно. Вокруг крепости стали кататься дозорные, естественно, усиленные архимагами. Иногда проходили и стычки с нежитью, только вот видно, они впечатлились нашими пушками и старались близко к крепости не подходить. Конечно, в округе их хватало, причем количество разных тварей то увеличивалось, то уменьшалось. Как будто они куда-то убегали. Даже не знаю, сколько нам теперь потребовалось простоять в этой крепости, потому что другим нашим армиям могло так не повезти. Так что приходится им сейчас устанавливать деревянные укрепления. Да, их нужно только собрать, но на это потребуется время. Да и нельзя все делать на скорую руку, иначе нежить быстро разрушит сначала крепость, а потом и артефакт. Целую неделю мы сидели в крепости, отдыхали от тяжелого похода. А потом к нам приехали гонцы. Охрана у посланца императора была такая, что, наверное, самого главу государства так не охраняли. Семь архимагов в помощь дали. Да и приехали они все верхами, без всякого обоза. Естественно, такое происшествие я не мог оставить без внимания. Хотелось узнать, какие новости у остальных наших армий. Так что пошел послушать прибывшего человека. Хотя там и без меня желающих это сделать хватало. К сожалению, застать начало разговора не получилось. Но и так стало понятно, что не все у нас так благостно, как хотелось бы. «Вам приказано отправить часть своих солдат в войско, которым командует император», — услышал я последнюю фразу гонца. «В зале уже собралось достаточно народа. Видно, не один я был таким любопытным. Зачем мы должны людей отправить?» — тихо, чтобы не привлекать к себе внимание, — спросил я Раноса, который уже был тут. Войско императора большие потери понесло, вот и хочет, чтобы часть наших солдат ему в усиление дали, потому что у него там всего половину воинов осталось от первоначальной численности, а это никуда не годится, не смогут они идти дальше с таким количеством. А крепости все смогли построить? Да, пробились с боями, а сейчас уже возводят, причем если не считать потерь, то всем нашим войскам очень повезло. «А что с пушками? Не потеряли их?» «Нет, не потеряли», — усмехнулся Ранос. «Их там все берегут, как зеницу ока. Очень они себя хорошо показали во время боя с нежитью». «Что, там вся армия мертвяков была? На императора напала?» «Да», — кивнул Архимаг. «Причем нежити было раза в три больше, чем людей. Так что только и удалось отбиться благодаря пушкам». Тут один мне сказал, что пушкарям, чтобы сдержать прорыв и не допустить к себе монстров, пришлось бить по сражающимся воинам. В общем, положили и тех, и других. И что? Их после этого наказывать не стали? А за что? Выполняли приказ, да и не было там другой возможности. Или архимаги должны были уничтожить воинов, или эти пушки. В противном случае монстры сначала бы до пушек добрались. Ну а потом бы все войско уничтожили. Говорю же, навалились со всех сторон. Да еще и ночью пришли. Так что сразу не смогли наши артиллеристы огонь открыть. Зато, говорят, мертвых некромантов положили очень много. Арагон удивлялся, почему их тут так мало. Значит, его императорское величество хочет идти дальше? Отвлек нас от беседы голос наставника. Да, господин архимаг, кивнул гонец, причем не какой-то простой воин, а целый граф. Сильную нежить прорядили, и сейчас самое удобное время. Мало ли, вдруг они со временем снова восстановят свою численность. Сейчас есть отличная возможность пробиваться с боями к столице мертвого герцогства и покончить с пятном навсегда. «Хорошо», — кивнул архимаг, — «я отправлю десять тысяч человек с вами. Только дождитесь их, а то мало ли чего. Все же у меня архимагов не так много, так что их дать не могу». Порадовал, что наши пушки никто трогать не стал. Видно, всю артиллерию смогли сохранить. Вообще, еще две армии, так же, как и мы, смогли дойти почти без потерь. И сейчас они спешно строили крепости. Рагон меня трогать не стал. Отправил к императору других аристократов со своей дружиной. Причем гонец приехал ближе к вечеру. Но, несмотря на это, решил выдвигаться в обратную дорогу немедленно. Надеюсь, что этим солдатам удастся дойти без проблем. Часть нашей армии ушло, но силы еще оставались серьезные, так что мы стали готовиться к дальнейшему наступлению в мертвых землях. Надеюсь, что армии императора на самом деле удалось сильно потрепать войско нежити. Да и некроманты нам на марше могли жизнь испортить. Это сейчас им сложно против нас действовать, под защитой пушек. Но вот неизвестно, какая местность дальше будет. Могут и появиться такие места, где легко можно устроить засаду. Так что наша армия тоже начнет нести потери. Особенно если мы не сможем двигаться в едином кулаке, а нам придется маршировать колонной. К большому сожалению, прав Рагон оказался, когда не захотел отправлять обратно наших раненых солдат, даже под охраной. Мы смогли в этом убедиться утром следующего дня, когда часть нашей армии пошла на усиление войску, которое было под личным командованием императора. Утром дозорные подняли тревогу. «Так что пришлось мне спешно вскакивать и бежать на стену. Часть наших солдат, даже когда большой отряд ушел, все равно не помещались в крепости. Так что требовалось бежать к ним на выручку. Нет, я не собирался идти в рукопашный бой. Планировал занять оборону на стене. Все же архимаг, а не простой рубака. Больше всего меня удивило то, что тревогу подняли. Да и пушкари уже заняли свои места. Мало того, они уже зарядить орудие успели, но стрелять не торопились». Похоже, что угроза не была такой серьезной, как мне показалось в начале. Так и оказалось. Пришлось немного потолкаться, прежде чем прорвался на стену. Да и то только потому, что Лерон начал всех едва ли не пинками расталкивать, чтобы графа пропустили. Только поднявшись на стену, я понял, почему пушкари замерли и не стреляют. Рагон запретил, мертвяки не нападали. А просто вышли из крепости и стояли немного дальше от того места, до куда могли бы добить заклинаниями архимаги. Не смогли, значит, добраться, прокомментировал я очевидное. Не смогли, буркнул архимаг, который стоял тут же. Да, это был отряд, который отправился в крепость, чтобы раненых там подлечили. По-моему, он даже был в полном составе, то есть их всех смогли обратить в нежить. Вон даже сбоку Две совсем молоденькие магини жизни стояли, которых вместе с ранеными отправил аристократ. Они должны были помогать в меру своих сил, да и чтобы в самой крепости помощь оказывали. Мало ли что, вдруг там мага в жизни не окажется. Естественно, балахоны у них были в крови, хотя и ран я не заметил. Видно, из носа кровь текла, судя по разводам на посиневших лицах. — Зачем запретили их уничтожить? — спросил я урагона. Может, команду пушкарям отдать, чтобы это нежить лишний раз людей не пугала? На самом деле, картина была страшна. Стоит толпа мертвяков и таращится на тебя, при этом вообще ничего не делая. Лучше бы имперские артиллеристы сразу бы открыли огонь, чем дали всему войску любоваться на подобное. — Жду нашего заботливого дворянина, — поморщился Рагон. — Только что-то наши аристократы не сильно торопятся на стену как будто тревогу подняли не для них. «А, вот и он! Господин граф!» — крикнул наставник, бежавшему к стене дворянину. «Поднимайтесь к нам! Что же вы так задерживаетесь?» «Что это?» — ошарашенно спросил аристократ, когда увидел толпу мертвяков недалеко от стен. «Вы их не узнаете, что ли?» — сделал вид, что удивился Рагон. «Это ваши люди, ваши бывшие войны, две бывшие могини жизни и наши раненые». Посмотрите на них хорошенько. Надеюсь, что в следующий раз вы не сделаете подобной глупости. Мы должны были попытаться спасти раненых, — сухо произнес аристократ. Должны. Да, не получилось им добраться. Но все могло бы быть иначе. Не могло, граф, — зло сказал Рагон. Раненые тут обречены, если поблизости артефакта нет. Думаешь, мне их не жаль? Жаль, да еще и как. «Только вот я прекрасно понимаю, что вокруг нас сейчас нежить крутится, только нападать не хочет. Но вот такие отряды им вырезать ничего не стоит. Этих же некроманты убили, причем архимаги. Посмотрите, на них следов от когтей и клыков разных тварей вообще нет. Почему, как вы считаете? Гонец вчера с такой охраной прибыл, да потому что тем людям, которые в этих землях уже бывали, Прекрасно известно, что все наши армии под постоянным надзором. Только вот если людям нужно отдыхать, то нежите это ни к чему. Так что незамеченным из нашего войска мало кто сможет уйти. Перехватят по дороге. — Прошу прощения, господин Архимаг, — произнес граф. — В следующий раз такого не повторится. «Надеюсь — Надеюсь, — буркнул Рагон. — Эй, бездельники, что встали как бараны? Расстреляйте их, а потом уберите трупы.